Глава 5. Диана. Отец одобрительно кивает, оглядывая меня с ног до головы и нервно барабанит пальцами по столу. Хороша, красавица моя Ди. Молодец, детка, цокает он. Чувствую себя породистой лошадью на ярмарке. Чёрт, во что я ввязалась? Взгляд отца неуверенно бегает по холу ресторана и замирает на входе. Багроза держивается. Двери хлопают, впуская незнакомых людей. Отец вздыхает, опускаясь на спинку кресла и опасливо произносит: "Я банкрот, Ди. Если ты будешь умницей, то поможешь мне". "Папа, что такое ты говоришь? Ты, ты как банкрот? Всё же хорошо было. Всё было хорошо, пока Боголюбов не переметнулся от меня к крыше банкирши, острыми иглами ранит сердце слова отца. Теперь никто. Слышишь, Ди? Никто не хочет обращаться к нам". Я ведь рассчитывал на лучший состав специалистов, гинекологов. ДИ. Отец устремляет взгляд куда-то в пространство, будто там прячется ответ на его вопрос. Но ты всё испортила. Хватит нести чушь, шиплю я. Отец выпучивает глаза, а Шалев от такой моей наглости. Может, ты не умеешь строить с людьми деловые отношения, а папа? Не думал об этом. Ты же не даёшь врачам заработать. Кого удовлетворит установленный тобой низерный процент от суммы за приём? А папа? Или лучшие специалисты должны работать у тебя бесплатно? Заткнись, маленькая сучка, взрывается отец. Что, ты знаешь о бизнесе? Ты же всю жизнь на всём готовом жила, как и твоя никчёмная мать. Не заткнусь. Что, ударишь меня, как в детстве, выпаливаю я? С тобой не хотят работать не из-за меня, папа. И Боголюбов здесь ни при чем. Я смогла. Высказала, дала отпор. Дыхание разрывает грудную клетку. Сердце колосится так, что я чувствую его бешеный ритм в перепонках. Если бы Мирослав женился на тебе, все было бы по-другому. Он притянул бы в клинику профессора Майева, организовал кафедру акушерства и гинекологии на базе нашей клиники. Это же сотни пациенток, тысячи. авторитет лучшие специалисты глаза отца мечтательно блестят мария в главный гинеколог области и что я имею теперь огромные счета за аренду оборудования ты знаешь сколько стоит арендовать аппарат для компьютерной томографии или мрт так откажись от них папа зачем ты винишь меня в разрыве с миром отец ты же знаешь как мне было больно хрипло протягиваю я Силуэт отца размывается от некстати выступивших слез. «Зачем же он так со мной?» «Вместо того, чтобы поддержать, ты добиваешь? За что?» «Я бросила работу, дом, уехала. Разве я виновата в том, что Боголюбов влюбился в Любу?» «Подбери сопли, Ди. А крутить мужика — невеликая задача. А во все эти сказки про любовь я не верю. Ты не справилась, дочка. Просрала!» перспективного мужа и процветающий бизнес. Не думай, что ты хуже этой банкирши, Ди. Ты у меня красавица. Неуклюже успокаивает меня папа, нервно поглядывая на входные двери. В её взгляде проскальзывает обречённость. Что, если Багров передумал? Что ты хочешь от меня, папа? Мне придётся продать большую часть клиники Тимурову. Надеюсь, ты понимаешь, что после женитьбы сына Михаил Боголюбов отказался работать со мной. Составив кислую мину, протягивает отец: "Так ищи других инвесторов". Шевелись, папа. Предложи узким специалистам хорошие условия, и врачи охотно согласятся сотрудничать. Тебе гораздо удобнее винить окружающих в своих неудачах. Ты же пыхтишь от жадности, каждую копейку считаешь. "Провало была, мама", когда утверждала, что тебя ждёт провал без маркетингового плана и точных расчётов. Решимость так и прёт из меня. Отец кривится и раскрывает рот, чтобы плюнуть в меня ответным словом, но замирает, заприметив в дверях высокую худощавую фигуру Багрова. Саманта права. Тимур Эдуардович – видный сорока пятилетний мужчина, способный дать фору молодым. Багров ослепляет белозубой улыбкой администратора, вытянувшегося в струнку при виде важного гостя, и приветливо машет нам рукой. Папаша вмиг стирает с лица злость от разговора со мной. и натягивают дружелюбную маску. Как же я их всех ненавижу, и себя тоже. Такую же лицемерную сучку, всю жизнь пляшущую под отцовскую каску. Удивительно, как я набралась смелости перечить ему. Руслан Александрович, здравствуйте. Тимур жмет руку отцу, искоса поглядывая на меня. Диана Руслановна, вы обворожительны. Слов нет, а это бросает мне. Нервно облизывает нижнюю губу. лохотливо обласкивая взглядом мои пылающие щёки, шею, выпирающей из ворота платья ключицы. Радовась видеть, Тимур Эдуардович, сглотнув, произношу я. Багров сощуривает разкосые восточные глаза, отчего вокруг них разбегаются лучики морщин. В его чёрных густых волосах, небрежно спадающих на лоб, блестит седина. Однако старым или страшным его не назовёшь. Эх, правасем Давайте уже сделаем заказ. Садитесь, садитесь. Папа хлопает Багрова по плечу и нарочито ласково смотрит на меня. Время тянется медленно. Под тяжёлым взглядом отца я не решаюсь изречь свои предложения о ведении бизнеса во второй раз. Молчу, строю Тимуру глазки и глупо улыбаюсь. Возможно, Багров думает так же, как и я, но его мудрости хватает, чтобы выражаться более мягко. Отец слушает его раскрыв рот. чем злит меня ещё больше. Чёрт этот лицемер. Ведь Тимур не говорит ничего такого, чего не произнесла я. Тимур Эдуардович, я могу высказать предложение, осенённая внезапной мыслью спрашиваю я. Вследливо отвожу взгляд, искоса наблюдая за физиономией Папули. Он похож на сеньора Помидора из сказки про Чипаллино. Дяночка, ты совладелец клиники и можешь говорить всё, крепловато произносит Багров. Словно речь идёт о совсем другом предложении. Я считаю, что можно сдать в аренду часть пространства на первом этаже под аптеку или сетевую лабораторию. Как вам идея? Не подходит, отрезает отец, нервно стирая пот со лба, хрустящей сервировочной салфеткой. Ты и предлагаешь перестроить первый этаж, а это лишние траты. Дянушка, дочка, давай умные дяди сами решат, как поступить лучше. Скрывает дружь голос и выдавливает он. Густое, внезапно повисшее напряжение разрывает входящий звонок на презентабельный смартфон Багрова. Он вежливо извиняется и отходит в сторону, чтобы продолжить разговор. «Идиотка!» – шипит отец, провожая взглядом удаляющийся силуэт Тимура. Жесткие слова, как унизительные пощечины, бьют наотнуш. «Твоя задача – охмурить Багрова, а не блистать умом! Недавно он развелся с третьей женой. Путь свободен, Дик!» Я же вижу, как он смотрит на тебя, как кот на сметану. А моё мнение тебе интересно? Нет, рявкнул отец. Тебе нужен зрелый мужчина, а не смозливый сосунок. Выйдешь замуж, а потом крути романы с такими, как Боголюбов, сколько хочешь. Я задыхаюсь от мерзости. Сердце рвано стучит, дыхание сбивается. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Часто моргаю, замираю на месте. словно отравленная ядовитым укусом. Я даже возразить не могу. Эй, дочка, на лице папы появляется беспокойство. Я не желаю тебе зла, Ди. Тимур хороший мужик, и грамотный бизнесмен. Ты мне ещё спасибо скажешь. Добрые отцовские пожелания прерывает появление Багрова. Выглядит он возбуждённым и взволнованным. Руслан, у меня появилась идея. Я всё расскажу тебе, а пока Я могу кое-что поручить Диане Руслановне. Конечно, выпучив глаза, восклицает отец. Я готова выполнить любое поручение, только бы убежать отсюда. Мне нужна выписка из банка о сумме займа. Без проблем, Тимур. Я назначил встречу с начальником юридического отдела ещё утром. Думаю, Дианочка сможет договориться сама. Бросив небрежный взгляд на часы, добавляет отец. Пальцы покалывает от волнения и неприятных воспоминаний. когда я паркуюсь на стоянке злощастного банка. На улице стоит жара, а я зябко ёжусь, возвращаясь мысленно к событиям того вечера. Когда же я забуду, чёрт. Останавливаюсь перед высокими стеклянными дверями, не решаясь переступить порог учреждения, навсегда изменившего мою жизнь. Здесь Боголюбов встретил свою любовь. Да, именно так, с большой буквы, потому что девушку зовут Люба. и привела его сюда я мда клиника Шестак и К только начинала работать а мы верили в успех и горели любимым делом медицины я была полна решимости завоевать любовь мирослава и руководить семейным бизнесом вот же дура ладно как говорит папа пора подобрать сопли и идти вперёд о запуская ладонь в разметавшиеся на ветру пряди оглаживаю плечи словно стирая воспоминания Я запретила себерски сать и жить прошлым. Добрый вечер. Можно? Заглядываю в дверь кабинета начальника юридического отдела. А ведь я его знаю. Похоже, это тот самый мнимый жених Любы, Арьяна, защищавший её в суде. Да, проходите, мягко произносит он. А у парня красивый голос. Не могу объяснить почему, но здесь, в прохладном казённом помещении, я чувствую себя гораздо уютнее, чем в компании отца. Максим Сергеевич печатает документы, сосредоточенно смотря на монитор, а я борюсь со скукой, украдкой разглядывая его. Он хмурит лоб, небрежно смахивает непослушную русую чёлку, слегка прищуривает светлые, как зимнее озеро, глаза. Макс что-то спрашивает, а я порывисто подаюсь вперёд, уловив его запах морского бриза или утреннего луга. Мне становится плохо, от страшных, обрушившихся на меня чувств. Сердце просыпается, как уснувший каменный великан. Вот он расправляет плечи, тянется огромными лапами к небу, оглядывая свою территорию и несмело шагает, сминая всё на пути. И под ногами великана безжалостно хрустят выстроенные ограды. Они лопаются, как жалкие щепки, выпуская на волю что-то дикое, запертое внутри. Страшное в своей одержимости, дерзкое и примитивное. Он нравится мне. Нравится его голос, задумчивый голубой взгляд, запах чистоты и моря, загорелые руки, обвитые тогими перекатывающимися мышцами, длинные пальцы на кистях. Чёрт, чёрт. Что со мной такое? Сердце тарахтит, как старый дизельный двигатель, больно толкается в рёбра. Мне нравится он. Вот так, внезапно, магнитно, безрассудно. Глупо нравится. В бушующем водовороте чувств улавливаю не кстати всплывшие злость на отца и неприязнь к Багрову. Значит, мое мнение ничего не стоит? Я никто? Не знаю, чего я хочу. Утвердиться в собственной несостоятельности или глупости? Доказать себе, что ничего не стою? Или, напротив, что-то достою? Я зову его в гости. Не на свидание или ужин, а домой, для конкретной цели. Права была Саманта. Я дичала без мужской ласки. Я ожидала услышать вежливый отказ, но парень соглашается.